Через две недели или около того. Анализ произошедшего никак не укладывался узой в голове. Мрачный гротеск с элементами мистики теперь казался нереальным. Подлунный мир со старинным замком, Алексей, получеловек полу-непонятно кто, постепенно погрузились в сумрак, словно воспоминания нарочно упрятали в мутное облако. От встречи с любимым, которого она почитала за лучшего друга, остался лишь смрадный осадок. И этот осадок не давал дышать, наполняя внутреннее пространство вязкой с жижей. Грязь планомерно душила Зою, затягивая всю ту же и ту же свою смертельную петлю. Наступил вечер. После просмотра оконной мелодрамы, хозяйка подъехала к столику в гостиной, взяла пачку таблеток и решила, что хватит. Ее здесь ничего больше не удерживает. Ходить она не сможет. Единственного друга она потеряла навсегда. А может, его и не было вовсе. Не раздумывая напрасно, Зоя отправила в рот горсть транквилизаторов, запив водичку. «Минут десять у меня, наверное, есть», – подумала Зоя. И открыла лэптоп. Необходимо было оставить прощальное послание отчиму. Звонить нельзя. Писем там, скорее всего, вагон и тележка. Со времени их с Алексеем отъезда из деревни она ни разу не включала компьютер. Заодно и посмотрю. Так легче. Меньше мыслей в голову лезет. В черновиках находилось какое-то неотправленное сообщение. Странно. Это не мое. Архив какой-то. В результате на рабочем столе особняком красовалась неизвестная папка с названием «Петля». Интересно? Конечно. В папке было два файла. Зоя сперва открыла небольшой, текстовый. «Милая Зоя, если ты читаешь это письмо, значит сюрприз удался. После потери памяти я случайно наткнулся на одно произведение у себя в компьютере. И вот парадокс. Оказалось, многие описанные в книге факты соответствуют моей личной биографии. Логично было прийти к выводу, что именно твой покорный слуга и написал в свое время этот труд. Правда история не закончена, пришлось продолжить. Теперь мой внутренний голос безмолвствует, значит писать больше не о чем. Возможно у тебя получится что-нибудь добавить, ведь мы едины и неделимы. Это наше решение, и никому не под силу нас разлучить. И даже если весь мир будет против, мои цветочки навсегда останутся в твоем сердце. До встречи, любимая. Теплая волна нежности внезапно хлынула на женщину. Она схватила смартфон. Катюша, я глупость совершила. Спустя минуту Зоя отправилась на кухню. Наболтав раствор из соли, молока и воды, она выпила отвратительную гадость, затем взяла бутылку оливкового масла и прямо из горла принялась запивать недавний коктейль. В скором времени пришлось покинуть кресло. Процедура очистки прошла успешно. Медперсонал во главе с Катериной, прибывший через полчаса, обнаружил перепачканную Зою в сознании, лежащей на диване. После осмотра и различного рода психологической обработки, которой, к слову, уже не было необходимости, суицидницу решили одну не оставлять. Как пациентка не пыталась выпроводить навязчивую сиделку, та объявила – «Только если меня вперед ногами вынесут!» «Хватит уже трупов!» – с иронией отметила хозяйка. Следующие сутки Зоя посвятила чтению литературы и воспоминаниям. Спать не хотелось вовсе. В итоге ее оставили одну, убедившись, что вроде как улеглось. Поздний вечер. Незнакомое существо в зеркале внимательно разглядывало своего хозяина. Лицо выражало абсолютную сосредоточенность, можно сказать, буровило себя глазами. Наконец, изображение жестким и четким голосом произнесло, обращаясь не то к себе, не то еще к кому-то. «Не дождетесь!» Уже через полгода Зоя крепко стояла на ногах. Справедливое судилище подходило к завершению. Количество основательно изучило все нюансы и приступило к вынесению приговора своим приспешникам. «Простите, хозяин!» – скулил потрепанный Мерзость-6 в надежде на пощаду. Слать его по большому счету некуда, но в немилость тоже не хочется угодить. «Ты не виноват!» – прозвучало официальным тоном. «Операции командовал девятнадцатый!» Ему и отвечать за халатность. Она не поверила, что мы могли. Попытался оправда оправдаться проштрафившийся командор. Она не поверила, передразнивая оппонента, пропищала количество. Затем спросила, кто тебе позволил делать, что она скажет? Я ему говорил, владыка, тявкал мерзкий подхалим, поддакивая своему господину. Он понял, что наказание его миновало. «Мне нечего ответить, хозяин. Ее потоки выше моего уровня взаимодействия», – виновата промолвил девятнадцатый. «Разве мы не предупреждали, чтобы ты ее не слушал?» «Где ты был, когда мы говорили об осторожности?» – продолжал устраивать разнос подчиненному количеству. «Наверное, о жратве грезил?» Простите, о владыка, я не мог противостоять потоку объекта. Не знаю, как она меня заставила. Мы подозревали, что ты провалишь операцию. Почему вы не заблокировали уровень, если у вас были попасения? Этот недоумок еще смеет спрашивать. Вопрос явно разозлил начальство. Простите, хозяин, дайте мне еще один шанс. Девятнадцатый понимал, чем для него все это пахнет. «Ты ни на что не годен!» — уничтожающе бросила количество и добавила. «Мы лишаем тебя операторских полномочий. Твой уровень аннулируется. Будешь под началом у мерзости шесть». Спустя мгновение властелин мира обратился к другому подчиненному. «Проследи, чтобы твой подопечный не скучал». «Слушаю и повинуюсь, мой господин». Восторженно пробулькал довольный прихлебатель, затем с сарказмом сказал своему подручному. «Ничего личного, дружище!» Теперь появился лишний кусок хлеба, за который не надо бороться. В Нижнем мире голодно, а оброк никто не отменял. «Мы вас больше не задерживаем!» Пронеслось по пространству. В следующий миг девятнадцатый в компании своего начальника очутился на дне эволюции. Резко увеличилась плотность. Всякое движение, даже мизерное, требовало чудовищного напряжения и всех ресурсов сознания. Здесь выживали только самые-самые. «С твоего позволения я тебя слегка поправлю!» С легкой издевкой сказал мерзость шесть и начал придавать соответствующий вид слуге. Что-то изменял, что-то забирал себе. Девятнадцатый не сопротивлялся. Это было бессмысленно.